Глава 2. Альянс Западных Королевств После коронации Аксель решил не терять времени и сразу отправиться на поиски торговца информации по имени Барилиан. Их прошлая встреча была достаточно теплой, если не учитывать проблемы, которые принесла перепродажа информации, полученной Акселем. Добраться до него было непросто. Барилиан вел кочевой образ жизни и редко подолгу задерживался на одном месте пришлось расспрашивать местных жителей в тавернах и на рынках о его возможном местонахождении. Благо, Аксель уже имел обширные связи и через тайру и бывшую банду шестерни смог достаточно быстро выйти на его след. Бриллиана удалось разыскать в прибрежном городке Рита, что славился своими зонами отдыха и насыщенными энергией вихи гармонии местами. Оказалось, что тот приехал сюда по делам и остановился в доме одного из своих агентов. Когда на пороге роскошного особняка с рядом бассейнов появился Аксель, бриллиан расплылся в широкой улыбке. — Друг мой, так много времени прошло. Вы ведь могли просто вызвать меня к себе. Уж я не ожидал, что сам император прибудет ради встречи со мной. — Боюсь что если бы я и посылал за тобой, то пришлось бы привести тебя в кандалах. Очень уж проблемным оказалось то, что информацию о документах Азариона внезапно получил клан Зеленого Листа. И оставь эту фамильярность, мы можем продолжить общение как деловые партнеры. Гореллян отхлебнул напиток из своей кружки и хмыкнул. — Ты знаешь, информация — это такой продукт. Никогда не знаешь, откуда она может просочиться. Но в целом мы оказались квиты, ведь то, что ты предоставил мне, уже не имеет никакой ценности. Однако теперь передо мной император, и я полагаю, его запросы будут бесценны». Юноша прищурился. «Риана не с тобой?» Переводя тему, огляделся Аксель. «Она на ответственном задании. На пару дней раньше ты мог бы ее застать, но, увы». — Если потребуется, я могу послать ее навестить тебя после задания. бриллиан подмигнул, словно знал некоторые нюансы их последней встречи с его ученицей. — Так дело, я полагаю, срочное. Медленно поднялся старик, отряхивая свой бархатный халат и залпом добивая напиток. — Азарион пропал. Я полагаю, что он сбежал в альян западных королевств. Мне нужна информация о нем, вся, которая тебе доступна. А также некоторое время я путешествовал с полутораметровой консервой по имени Дарья. Она тоже пропала. Любая информация о ее местоположении была бы неоценимым вкладом. Аксель выдержал небольшую паузу, после чего с намеком улыбнулся. В дела империи. Ох, дела имперской важности. Барриллиан прекрасно понимал, что любая помощь Акселю на данный момент окупится потом тройне. Полагаю, это и в моих интересах. Пройдем. Они направились в кабинет, где старик достал стопку документов. Итак, альянс западных королевств, если точнее трех, РЭП, Нарко и РИМ. До недавних пор считалось, что они достаточно отсталые в плане оружия, армии и технологий. Но последние события показывают обратное. Хоть он и называется альянсом, Все же власть сосредоточена в одних руках. А правители трех королевств скорее, как главы трех великих кланов, как у нас. Альберик, верховный король. У него два сына — Азазель, наследник, и Абадон. Азазель своего рода гений. Он стоит за основными разработками Альянса. рэп — королевство-промышленный центр. Там производят все вооружение. Во главе стоит Бафомет, жестокий расчетливый прагматик. Нарко, центр науки и исследований, правитель, королева Лилит. Ну и Лимб, цитадель знаний и культурного наследия. Там самая обширная библиотека, пожалуй, во всем мире. Правит мудрый, но заносчивый Вельзевул. И что, неужели они оказались во много раз сильнее того, что знала вся империя? Удивленно поднял бровь Аксель, рассматривая документы. Не все так просто. Дело в том, что люди Альянса лишены магических ядер в принципе. От рождения. Они не имеют дара к магии. Разве такое возможно? Насколько я знаю, строение организма у всех людей в этом мире на всех континентах одинаковое. Да, но кажется, у них произошла какая-то наследственная аномалия около десяти поколений назад. На тот момент императора мира уже не было, а его огромная империя разделилась на множество враждующих кусочек. Но суть в другом, они получили высокую устойчивость к магии и пошли по пути технологий. Как оказалось, Альянс на тридцать голов перепрыгнул наших молниеносных змеев, как нынешнему императору Аксель, Могу посоветовать лишь одно. Любым способом дружить с Альянсом, Все настолько плохо? Ну, помимо антимагических щитов, амулетов подавления, детекторов, магии и турелей, что реагируют на любые энергетические возмущения, не так давно у них появилось вот что. Бриллиант кинул тонкую папку с бумагами ближе к Акселю. То, за что мой товарищ поплатился жизнью. Аксель поднял папку, где было запечатлено множество различных существ, от громадных гидр до обычных людей с подробным описанием. Согласно надписи, сверху их называли ревенантами — новой вехой эволюции, искусственно созданной Альянсом. Технические характеристики были просто безупречными. Аксель заинтересованно схватил документ, внимательно вчитываясь в каждую мелочь. «Этого не может быть!» — подумал он. Разве этот мир не на этапе паровых машин? Как соседнее государство может иметь технологии более развитые, чем в моем мире? Чем больше он читал, тем больше раскрывались его глаза. Ревенанты были очень похожи на андроидов, что на восходе своего технологического прорыва давным-давно создала его родная Российская империя, за исключением ряда особенностей. Биомеханизмы были быстрыми ловкими, абсолютно невосприимчивыми к магии. Их ткани регенерировали быстрее человеческих в 12 тысяч раз, практически неуничтожимы, а также синхронизированы в общую экосистему, которая действует как единый организм. В то же время это и было единственным минусом. Чтобы задействовать их все, нужен командный центр, «Откуда они будут получать информацию и общие указания?» «Нужен ревенант командного типа», — догадался Аксель. И если они сделают искусственный интеллект, а с их технологиями это не так уж и сложно, тогда эта армия...» «Сколько у них ревенантов?» кто знает». «По моим последним данным, около двух тысяч человеческого вида и три колосса». колосса это вот эти?» Аксель тыкнул на гидру с припиской до тридцати метров ростом. Барелиан молча кивнул. Они сотрут Иридию в порошок, с ужасом осознал юноша. И не только Иридию. Могут, но пока не добудут у всех реликвий, не пойдут в общее наступление. В этом все и дело. Альберик хочет уничтожить саму магию во всем мире. А для этого он должен воссоздать ту аномалию, которую пережили его предки. Вот только с волей Вселенной Альянс может не просто забрать ядра у всех людей. Он уничтожит саму концепцию энергии. Аксель медленно кивнул. Ему только предстояло понять, что делать с этой проблемой. Что по поводу Дари? Азарион. Где твоя подруга, я сказать не могу. Такой информации у меня попросту нет. А вот Азарион... Тебе стоит поискать следы на западной границе у Форествуда. Местные лесорубы поговаривают, что видели нечто странное в тех краях. После встречи с Барелианом Аксель еще раз обсудил с ним полученную информацию об Альянсе и Ревенантах. Барелиан предупредил, что силы Альянса растут и времени остается все меньше. Нужно действовать решительно. Затем Аксель отправился к Форествуду. Спустя несколько дней пути он почти миновал густой лес. Однако, едва на горизонте показался сам город, он резко свернул в другую сторону. У самой границы леса Аксель почувствовал искажение энергетического поля, похожее на пространственный разлом от работы телепорта. Он прекрасно знал это ощущение, и его сердце забилось быстрее. Пространственные разломы. В его мире они появились совершенно недавно, как раз при его жизни, но тут... Неужели Альянс продвинулся настолько далеко в своих исследованиях? Он поднялся на холм, оглядывая местность. Но, что более важно, именно здесь все еще витали в воздухе остатки черноватой полицы. «Не может быть! Сингулярит!» Камень, что использовался для зарядки механизмов пространственного перемещения. Черные опалы с мерцающим белым центром. Они создавали микроскопические черные дыры, способные перемещать владельцы. Неожиданным было то, что этот мир также имел месторождение этого крайне редкого камня. Он подошел ближе к все еще мерцающей лице. Она сохранялась около... Четырех-пяти дней после перемещения, а значит, это случилось примерно в тот же день, что и конец войны с огненным крылом. Наконец его взгляд зацепился за металлическое ведро, как он поначалу подумал, что лежало чуть ниже, укатившись наполовину за дерево. Подойдя ближе, Аксель различил в нем пустую броню дари, лежащую на земле. Рядом валялись сломанные детали какого-то механизма. Аксель осмотрел броню. Она была повреждена, но в целом сохранилась. Шлем был вероломно вскрыт. Значит, ее вытащили отсюда и забрали. Но кому могла понадобиться консерва? Аксель попытался поднять броню, но почувствовал, как та жадно высасывает из него энергию красные фонарики на шлеме замигали а металлический голос громко зазвенел а Сель! сель сель дари они забрали о чем ты дари это ведь ты юноша непонимающе смотрел на попытки брони вновь связать несколько слов благодаря его энергии но поток тут же прекратился а попытки юноша передать еще немного не увенчались успехом Однако той частички энергии, что она получила, хватило, чтобы сказать еще немного. «Дари — это Дари! Консерва — это консерва! Аксель назвал консерва!» Броня щелкала, пытаясь подобрать слова. Тот, кто был в ней, явно даровал не только энергию, но и какое-то сознание, которое сейчас без его источника затухало. — Синеволосый забрал дари дари это ключ. Она не хочет убивать. Спасти дари Аксель спасет консерва. Фонарики окончательно затухли, а Аксель сжал в руке крохотные пальцы консервы. Все встало на свои места. Вот почему броня говорила про дари в третьем лице. Дарья была тем, кто сидел внутри, а консерва лишь передавала ее волю, думая, что не имеет своей. Но за все это время, видимо, консерва обрела некое подобие сознания с целью защитить носителя. Юноша забрал с собой броню, возвращаясь обратно в Диамант. Теперь было ясно, что Дарья у Альянса, как и Азарион, который вполне уже может быть мертв. На горизонте маячил новый враг, весьма опасный, а значит ему снова не хватало времени, в любом случае медлить было нельзя, и первым делом нужно собрать всех носителей реликвий, а также найти недостающие.